2. Роза проснулась рано утром. Сегодняшний день обещал быть весьма хорошим для нее. Последние две недели Ричард никак не общался с ней. Не приглашал ее к себе, если где-то видел, то проходил мимо, не сказав ни слова. Женщине же это было вполне выгодно. Если раньше она хотела от своего мужа взаимности и хотя бы немного тепла, то сейчас ей это было не нужно. Сегодня она планировала сходить в гости к Марку. Она решила, что мальчик сейчас нуждается в поддержке. И ей, как бы противно ни было, нужно было оказать ее или сделать вид. Марк, в отличие от матери, был очень доверчивым и мягким. Во всяком случае, он таким был всегда. Подходя к поместью, она встретила на улице Бартона. Мужчина, увидев ее, прищурил недоверчиво глаза. У него было нехорошее предчувствие. «Привет, Бартон», — улыбнулась Роза, подойдя к нему. «Здравствуй», — ответил Дворецкий, стараясь быть вежливым. «Какими судьбами к нам?» «Хочу зайти к Марку. Давно мы с ним не виделись. Он не занят?» «Насколько мне известно, нет. Он у себя в кабинете. Прекрасно». Хотелось бы еще увидеть Диану, чудесная девочка. «Согласен», — кивнул Бартон. «Идемте». Дворецкий проводил Розу до кабинета Марка. «Тетя Роза, какая неожиданность!» Он быстро встал с дивана. «Извини, я не ожидал гостей сегодня». «Здравствуй, дорогой. Все хорошо. Рад тебя видеть. Присаживайся». «Как ты?» Поинтересовалась Роза с заботливой интонацией в голосе. «Все нормально. Я слышала, что произошло. Мы с твоей мамой не особо ладили, но мне ее жаль. Правда?» Марк изобразил на лице улыбку. Постукивая пальцами по столу, он сказал, «Тетя Роза, я прекрасно знаю, какие между вами были и есть отношения. Я понимаю, к чему ты ведешь, но уверяю тебя». Я на твою маму не держу никаких обид. Что же, хорошо. Я очень рад. Как продвигаются поиски, — поинтересовалась Роза. Потихоньку. Скоро мы найдем и мою мать, избежавшего преступника, а также наказание понесет тот, кто помог ему с побегом. Улыбка сошла с лица Розы. Да что вообще этот сукин сын о себе? Проскочила у нее в голове мысль после услышанного. Она старалась не выдать себя и не поддаться на его провокации. Вероятно, Ричард ему обо всем рассказал. «Я на это очень надеюсь», — кивнула женщина в знак согласия. Их разговор прервал стук в дверь. Это был местный садовод, мужчина средних лет. «Здравствуйте, госпожа», — поприветствовал он Розу. «Добрый день». «Можно вас на пару минут?» — обратился мужчина к Марку. «Конечно», — ответил он и вышел. Тем временем Роза достала свой флакончик. Подойдя к столу, на котором стоял графин с водой, она открыла его и, аккуратно наклонив, вылила половину пузырька. В воде содержимое мгновенно растворилось, практически не придав никакого заметного окраса. «Я весь ваш рот уничтожу», — Процидила злобно женщина и, смотря на дверь, положила пузырек обратно себе в карман и, как ни в чем не бывало, вернулась на место. Молодой человек вернулся в течение нескольких минут. «Прошу прощения». «Ничего, все хорошо. Тем более мне уже пора идти», — улыбнулась Роза, встав с кресла. «Была рада тебя видеть, дорогой». «Взаимно». — ответил Марк. — Идем, я провожу тебя. — Это очень любезно с твоей стороны. После ее ухода не прошло и десяти минут, как пришел Бартон. — Как прошла ваша встреча с Розой? — Нормально. Неожиданно, конечно. С чего вдруг она решила прийти в гости именно сейчас? — Возможно, несмотря на сложные взаимоотношения с вашей мамой, она сочла нужным поддержать вас в столь тяжелый момент. «Я не нуждаюсь в ее поддержке», — резко ответил Марк. «Ваше право», — сказал Бартон и посмотрел на графин. «Что-то сильно в горле сушит». Взяв графин с водой, он наполнил стакан. В этот момент в кабинет вошла Диана. «Госпожа», — улыбнулся Дворецкий, повернув к ней голову. «Добрый вечер», — взаимно улыбнулась девушка. «Бартон». «Наконец-то я тебя нашла. У меня к тебе просьба. Ты не мог бы мне помочь?» «Конечно. Что от меня требуется?» «У тебя муж есть», — усмехнулся Марк, присоединившись к разговору. «Что ты хотела?» «Любимый, ты для меня и так много чего делаешь. А ты, Бартон, — обратилась она к мужчине, — поможешь мне с книгами в библиотеке? Поддержишь мне лестницу, пока я вытру накопившуюся пыль на верхних стеллажах». «Диана, у нас для уборки есть горничные», — недоумевал Марк. «Ты в положении. Неужели забыла?» «Не беспокойся. Все нормально будет», — ответила девушка. «Я, как и ты, люблю литературу, и мне не составит труда убраться на полке». «С вашей женой спорить бесполезно». «У неё характер», — дворецкий усмехнулся. «Крепкий, как стержень. Поэтому идемте, госпожа. А любовь к книгам я одобряю». «Спасибо, Бартон». «Марк», — она посмотрела на мужа. «Если хочешь помочь, то для начала смени воду в графине. Посмотри, она какая мутная», — заметила Диана, указав на графин. «Я даже отсюда вижу». «Ты же не хочешь, чтобы твоя беременная жена пила всякую гадость?» Бартон прищурился и посмотрел в свой стакан. Вода действительно была какой-то грязной. Он поморщился и поставил стакан на стол. «Я вижу». Марк взял графин и присмотрелся получше. «Черт его знает, почему она так помутнела». «Бартон, идем. Я хочу до вечера все сделать». Они вышли из кабинета и Марк, недолго думая, вышел вслед за ними. Поменяв воду, он вернулся к себе. «Ты спасла не только его. Отравиться мог и Марк тоже». Диана сделала вид, что не услышала, и перевела взгляд на Бартона, который сейчас стоял возле лестницы, и, подняв голову, смотрел на нее. Они улыбнулись друг другу, и, отвернувшись, девушка ощутила легкость на душе. Смотря на нее, Бартон и не подозревал, что она буквально несколько минут назад спасла его. Но не только у Дианы была своя тайна. Дворецкий также хранил много лет то, чего нельзя было рассказывать никому. В конце концов он пообещал, и это обещание было дано очень близкому для него человеку.